Сергей Алексеев. Волчья Хватка. Роман. Книга третья. Москва. ООО. Издательство «Страга Севера». 2014 год. Третья книга приключенческого романа Сергея Алексеева «Волчья Хватка» погружает читателя в историю возникновения засадного полка, древнего воинского братства араксов, защитников Отечества. Преподобный игумен Сергий собирает в своих скитах и монастырях отроков, дабы возродить исконные традиции боевого искусства и ратного духа. Но прежде чем вывести свое воинство на поле Куликова, следует скормить поединщика, имя которому – Пересвет. Главному герою, вотчиному Араксу Ражному, предстоит пройти путь духовного совершенства, чтобы в итоге обрести свою суженую и получить от нее свое роковое предназначение, связанное невидимыми нитями с тайными судьбы его далекого предка».